Глава 17 Система, они не пойти ли тебе к кому-нибудь другому? Может, я предложу Паше присоединиться к темной стороне, и он станет вторым твоим пользователем? Последователем вообще-то? Ну да, как же, разбежалась. Это у Светлой пусть последователи будут, а у тебя только пользователи. Особенно после таких заданий. Сама же сказала, просто ходить и лечить по мере сил». Этим я и занимался. Чем тебе вдруг сердце не угодило? Да и куда я со своим десятым уровнем полезу против монстров из такого высокорангового прорыва? И ладно бы это были обычные злые монстры, так они при этом оказались вполне разумными. Вон мужик с топором и щитом рубится с двумя вооруженными клинками-скелетами и при этом ведет с ними светскую беседу. Мужик в основном интересуется, зачем они сюда прибыли, и предлагает самые различные варианты развлечений, доступных в нашем городе. Мало того, даже предлагал им свою помощь в проведении досуга, а те всячески выражали ему свою благодарность за гостеприимство и даже обещали теплый прием, если он вдруг окажется у них в гостях». «Я вас мразей на куски порублю, кости в муку покрошу и свиньям на корм пущу, ребра собаки дам, пусть грызёт, а из черепа подставку под туалетный ёршик сделаю!» «Ты познаешь ледяную хватку смерти! Мы заберем тебя в царство мертвых!» «Этот вроде пока справляется, потому двигаемся дальше». Делать нечего, система дала задание и надо его как-то выполнять. В худшем случае просто подберусь к эпицентру поближе, и если найдется кто-то достаточно сильный, хотя бы поучаствую в уничтожении сердца прорыва. А с моим аспектом даже быть свидетелем выгодно, все равно втянув в себя достаточной энергии для повышения уровня. Определить, где находится сердце, не составило труда, ведь именно оттуда постоянно дул холодный, пронизывающий ветер, так что я потихоньку начал продвигаться ближе к самому опасному месту в городе. Каждый шаг делал осторожно, стараясь не шуметь и не попадаться мертвецам на глаза. «Странно, что мертвецы пользуются какими-то своими мертвыми органами», Я удивился еще, когда читал про них на специальном сайте. Нет, они обладают ощущением жизни, но оно работает только практически вплотную. Вот будет скелет стоять в метре от меня, тогда найдет. А во всех остальных случаях они так же, как и мы, смотрят глазами и слушают ушами, которых у них и нет вовсе. Лично я пока не вскрывал таких монстров, потому остается довольствоваться такой информацией. «Занять позиции! Вперёд!» До моего слуха донёсся крик, и я сразу поспешил спрятаться за открытыми дверьми какого-то заведения. Судя по креслам, парикмахерская. Кстати, надо будет немного подровнять прическу, а то совсем скоро волосы полезут в глаза и будет неудобно отбиваться от монстров. Только я спрятался за креслом и украдкой выглянул через витрину, как на улице появилось два десятка бойцов, Каждый облачен в черную броню со сверкающими линиями и символами на всей ее поверхности. Из закрытых шлемов видняются яркие огоньки глаз разного цвета. Каждый шаг сопровождается механическим жужжанием и шипением, что говорит о том, что в этих костюмах встроена электроника и, возможно, какие-то усилители, как в экзоскелетах. И если техномагическая броня на этих людях выглядит примерно одинаково, то оружие практически у всех разное. Пятеро держат в руках массивные черные щиты, соединенные между собой полупрозрачным барьером. Позади идут трое копейщиков. Далее пятеро мечников, готовые в любой момент вырваться вперед и нанести сокрушительный удар по врагу а следом за ними маги и стрелки, вооруженные посохами и техномагическими винтовками. «Враг на 12 Послышался уже знакомый мне голос, и только сейчас я заметил среди всех этих черных рыцарей однорукого графа. «Копейщики, устранить!» Молчаливые бойцы даже не стали переглядываться, и один из копейщиков пронзил скелета, а наконечник его копья в миг покрылся пламенем и выжег из монстра все ледяное дерьмо. Дальше наступила очередь гончей, с которой также расправились за секунды. Затем снайпер снял лича, который притаился на крыше и хотел обрушить на бойцов ледяной вихрь. «Так, значит, шикарная дорогущая броня», «Отличное оружие, невероятная дисциплина и прекрасная подготовка!» «Так вот они какие, эти ваши ликвидаторы!» «Я вовремя не потрудился узнать, как они выглядят, но мне это не было интересно. Больше искал информацию о прорывах и тварях, обитающих там. Даже не заметил, как улица очистилась от последнего скелета, и бойцы побежали дальше», Так что вскоре я вышел, вздрогнул от холодного ветра и спокойно поковылял дальше. И стоило мне красться добрых два часа, когда можно было просто подождать ликвидаторов. Вон как лихо справляются, и судя по легкости продвижения, даже такой прорыв не представляет для них проблем. Эх, надо становиться сильнее. Пусть я в этом мире всего ничего и уже достиг каких-то высот, Глядя на этих монстров в черной броне, становится понятно, насколько мне еще далеко до настоящего могущества. Но ведь нет ничего невозможного, надо только трудиться и не опускать рук. «Снайпер, лично три часа!» Снова послышалась короткая команда, и следом прозвучал выстрел. «Стая гонщик на 11 Мечники, вперед!» «Сука, сзади! Занять круговую оборону! Активировать защитный купол!» Теперь я уже ковылял не так расслабленно, и вскоре неподалеку зазвучала канонада выстрелов. Холодный ветер усилился, загрохотали магические взрывы, лязг стали и хруст костей становился все ближе. «А я... дурак, что ли? Ну вот зачем мне туда бежать?» «Да, там интересно, но у меня десятый уровень». Это не сотый и даже не двадцатый. Таким, как я, только перворанговые прорывы зачищать, и то, сидя позади группы на стульчике. Разум кричал, что мне стоит развернуться и двигаться в обратном направлении, но ноги сами несли меня вперед. Если каждый раз убегать от опасности, никогда не станешь сильным. Зато выживешь. Я выскочил из-за угла и чуть не столкнулся со скелетом-мечником. Тот сразу обернулся и заскрежетал зубами, поднимая свое оружие, но прежде чем монстр нанес удар, я щелкнул его по глазу искрой, после чего добавил кулаком. «Больно! Мне, а не скелету! У него-то морда кирпичом, синяков на кости не останется!» «Смерть!» Прошелестел он и, как мне кажется, улыбнулся. «Ты познаешь её ледяное дыхание!» С этими словами скелет замахнулся и нанес размашистый удар, а я успел только закрыться руками. Клинок с легкостью прорезал мышцы, но со звоном ударился о кость, чудом ее не разрубив. Так что, слегка вскрикнув от боли, я отскочил назад и приложил к ране свободную руку, тут же применив навык малого исцеления. Под зеленым светом рана затянулась практически мгновенно. Все-таки лечить себя оказалось гораздо проще, чем кого-либо другого. А раз энергия еще есть, можно продолжать в том же духе. Вопреки ожиданиям скелета, я не стал убегать, а бросился в новую атаку. Град ударов по черепу, затем мощный пинок по рёбрам, и он снова полоснул меня мечом, но теперь уже по животу. «Тебе бы массу набрать!» — подмигнул ему и провёл рукой по ране, тут же её залечив. После чего поудобнее схватил за рёбра и бросил через бедро, после чего сам рухнул на него всей своей массой. Мёртвый явно ничего такого не ожидал, потому растерялся на секунду, А я не мог не воспользоваться моментом и поудобнее обхватил его за череп. Удар о брусчатку, еще один. Не знаю, сколько я так барабанил по камню, но в какой-то момент скелет обмяк, череп хрустнул, а мой запас сил подошел к концу. Скелет рассыпался, а голубая пыльца, вылетевшая из него, впиталась в кожу, словно голодная стихия нашла свою пищу. Энергия хлынула внутрь, и я буквально почувствовал, как шкала опыта сдвинулась вправо. Да, совсем чуть-чуть, но любая мне пригодится, любая капля. Хотя лучше вот так прикончить гончую, за нее вот аж два уровня дали. Или после десятого объем опыта для перехода на следующий уровень будет больше. Ладно, об этом буду думать потом. Вокруг по-прежнему бушевала битва. Ликвидаторы, словно машины для убийства, методично зачищали улицу, и, кажется, их стало еще больше. Что еще удивительно, так это координация действий. Каждый знал свою роль. Ни одного лишнего движения. Копья вспарывали ледяные тела, щиты отражали магические удары, а стрелки выбивали особо опасных противников еще до того, как те успевали поднять оружие. «Я же...» Я был здесь словно чужак. Десятый уровень против этих монстров в черной броне казался смешным. Но отступать уже не хотелось. Адреналин бурлил в крови, а каждая победа над скелетом делала меня чуть сильнее. Очередной противник вынырнул из тени. Лич с посохом, окруженный вихрем ледяного тумана. Его глаза светились неестественным светом, а изо рта вырывались клубы морозного пара. «Ты не пройдешь, смертный!» Прошипел он, поднимая посох. Не дожидаясь заклинания, я рванулся вперед, щелкнув искрой прямо в центр вихря. Ледяная энергия схлестнулась с моей, и на мгновение все замерло. «Ха!» Заклинание – штука тонкая, и любое вмешательство может полностью его сломать. Вот почему многие выбирают путь воина, а не мага. Хотя, казалось бы, для прокачки магии достаточно упорно тренировать только одну характеристику. Впрочем, светлая система не позволяет вкладывать очки характеристик куда захочешь. Возможно, поэтому некоторым и приходится выбирать путь клинка или дальнобойного оружия. Впрочем, выбирать путь Светлая Система тоже не позволяет. Лич тем временем дернулся, словно укушенный, а затем его посох взорвался каскадом искр. Видимо, что-то пошло совсем не так, и я использовал искру очень вовремя, в самый ответственный момент. Схлестнулись две противоположные стихии и все такое. Но ну, чего он, дурак костяной, вылез прямо на меня?» «Искру-то можно применять только с метрового расстояния, не дальше». «Ха!» — вырвалось у меня. «Ну а как не позлорадствовать над мертвецом?» «Не такие уж вы и неуязвимые, да?» Но радость была недолгой. Из боковых улиц показались новые волны мертвецов. Гончие с пылающими глазами, скелеты-лучники, вооруженные костяными арбалетами». Ну, то есть, по факту, скелеты-арбалетчики, но привычнее их лучниками называть. И даже пара древних стражей в ржавых, облезлых и покрытых льдом доспехах. Ну, а я поспешил убраться подальше от удивленного Лича, который с нескрываемой обидой смотрел на свой испорченный посох. «Извини!» — на всякий случай бросил ему, а сам побежал как можно дальше. Ему ведь посох этот не особо нужен, чтобы размазать меня глыбой льда по всей мостовой. «Снайперы! Прикрыть!» — раздался голос однорукого графа. «Мечники вперед! Удерживать линию!» Бой превратился в хаос. Магические взрывы окрашивали небо в багровые и синие всполохи. Земля дрожала от ударов, а воздух пропитался запахом горелой кости. Я метался между схватками, помогая где мог. А мог я не особо много, так что в основном приходилось только бегать. Хотя был момент, когда мне удалось действительно помочь. Прикрыл стрелка от летящего в него арбалетного болта. Мне не трудно, я довольно крепкий и быстро заживаю, а стрелку приятно. «Идиот! У меня броня сотню таких выдержит!» На секунду ликвидатор приоткрыл свой шлем и закатил глаза. «Спрячься лучше и не мешай!» Каждый раз, когда энергия подходила к концу, я падал в кресло, тратил ледяные и светлые кристаллы, после чего продолжал разбрасываться магией. Малое исцеление — на себя или на ближайших союзников, иногда помогало крохотное. И вот снова в объятия удобнейшего кресла. Не знаю, сколько продолжался весь этот хаос, все постоянно пребывали в нескончаемом движении — «То враг навалится сразу со всех сторон, то подойдет подкрепление, и вот уже мы давим врага. Руки у меня были уже не по локоть в крови. Я сам стал полностью красным и липким. Но никого совершенно не смущал мой вид. Причем и общение с ранеными бойцами проходило без лишних слов и звуков. Увидел рану, подбежал, активировал исцеление, убежал. Вот и все». Никаких разговоров и траты времени на жалобы и сбор анамнеза. всё как я люблю. Все это время кожа горела от пронизывающего ветра, к которому добавились микроскопические колючие льдинки, но в какой-то момент ветер сменился. Холодный поток стал гуще, словно сама тьма сгущалась вокруг. Сердце прорыва било ледяной энергией, что отзывалось болью в висках, и где-то в груди что-то непонятное все сильнее скреблось и кричало во всю глотку о надвигающейся опасности. «Внимание!» — крикнул граф. «Сердце готовится к прорастанию! Всем приготовиться к атаке!» С этими словами он бросился вперед, совершенно позабыв, что мы, по идее, должны были стоять в обороне. На наступление сил давно нет. Я огляделся. Ликвидаторы перегруппировались, образовав плотный боевой порядок. Маги заняли позиции в тылу, их посохи светились концентрированной энергией. Воины сомкнули щиты, превратившись в живую стену. А в какой момент тут собралось столько народа? Человек сто, не меньше, и помимо ликвидаторов, еще минимум три десятка сильных системщиков. Собственно, все побежали, и я побежал. Тут ничего нового. Меня еще в детстве мама за это ругала. А вот система молчит. Значит, все делаю правильно. А впереди... Впереди, наконец, показалось оно. Сердце прорыва. Правда, пока еще не сформированное. И выглядело оно не как кристалл, а скорее как сфера энергии или что-то вроде того. Сейчас оно пульсировало, источая волны холода, и с каждым ударом рождала новых монстров. «На счет три!» — голос графа перекрыл шум битвы. «Раз, два, три!» Вся команда рванулась вперед, словно единый механизм. Щиты столкнулись с костяными клинками, магия схлестнулась с магией, а сталь впилась в лед и кости. Я оказался в самом эпицентре, окруженный со всех сторон. Ну, как так получилось? Я ведь целитель, а значит должен сидеть в тылу. Просто когда первые ряды столкнулись с врагами и остановились, я еще некоторое время бежал и думал, куда поставить свое кресло. Поставил, но явно не там, где надо. Повернулся в сторону, а там скелет-лучник стоит, целится мне в голову. Но, не дождавшись выстрела, я резко оттолкнулся ногами и упал, пропуская болт над собой. Зачарованный снаряд просвистел мимо и впился в зад какого-то системщика, отчего тот завопил благим матом, а я сделал вид, что изначально лежал тут и ни от кого не уклонялся. Потом настал час расплаты для скелета, и здоровяк с обледенелым задом мощными ударами увесистых кулаков с кастетами превратил бедолагу в муку. Сердце прорыва пульсировало все сильнее, оно словно чувствовало угрозу, пытаясь защититься. Надо будет спросить потом у системы, возможно ли это, или мне просто показалось. Так или иначе, ледяные волны накатывали одна за другой. Становилось все холоднее и страшнее, но ликвидаторы стояли насмерть. Вот был бы у меня такой комплект брони, я бы, может, тоже не переживал. А если там еще и подогрев, то становится совсем обидно. «Сука, не успеваем!» — рыкнул в какой-то момент граф, глядя на искрящуюся ледяную сферу, что летала над землей прямо посреди площади. «Еще рывок, братцы, еще рывок! Стрелки, огонь по сердцу! Не жалейте патронов, все за мой счет!» «Но тогда твари станет еще больше!» — возмутился кто-то из системщиков, вооруженный довольно интересным блочным луком. «Давайте пробьемся и уничтожим сердце, как полагается, через систему!» «И что ты предлагаешь?» — помотал головой граф. «Может, мне взять тебя и метнуть туда?» «Я не против, и, поверю у меня получится, но ты успеешь перед смертью активировать уничтожение!» «Эммм...» Я поднял руку, но два рассерженных системщика слишком были заняты спорами. «То есть, по-твоему, лучше, если твари станет втрое больше, и они размажут нас? Лучше пробьемся потихоньку и сделаем все, как нормальные люди!» Не отступал лучник. «Эммм...» Я вытянул руку еще выше. «Что?» хором рыкнули граф и системщик. «Метни меня! Я не вырублюсь, да и исцелить себя смогу, если что!» Пожал я плечами, а эти двое посмотрели на меня, как на дебила. «А что, давай, все равно все сдохнем Спустя пару секунд махнул на меня рукой лучник. «Метнешь его?» но ну, это же самоубийство...» Он огляделся по сторонам и оценил силы врага, которые значительно превышают наши собственные. «А давай!» Но запомните, он сам предложил свою кандидатуру. Граф положил мне на руку плечо, улыбнулся, и я заметил, как его рука напитывается невероятными объемами энергии. Мышцы стали вздуваться, по коже пробежали искры, глаза сверкнули красными молниями. Только когда будешь кидать, бери навесом, чтобы я по пути ни во что не врезался.